Глава 8 Абсолютно ничего не произошло. Голубой вертолет не прилетел с волшебницей на борту, кино и эскимо также никто не предложил. Человек разочарованно присел на пол, облокотившись на стену. Так он просидел без движения несколько часов. Никогда не молился и, видимо, не стоило ей начинать. Она, наверное, не услышала или просто злорадствует сейчас тихо проговорил он и так ясно что ты далек от религии и в тебе как в атеисте, мало веры боги обязаны приходить к своим истинноверующим это не магия это абсолютно другая сила основанная на жизненной энергии существ принялся оправдываться у строней состоявшегося спиритического сеанса что толку сейчас в твоих философских умозаключениях Ведь ниче!» олег прервался на полуслове Так как в помещении, слепя глаза, засияла выходная воронка портала. Поднятая пыль и грязь закружилась в потоках свежего воздуха. В камеру, шатаясь в обнимку, вошли два изрядно подвыпивших существа. Один высокий, остроухий, темноволосый, вылитый мистер Спок из сериала «Звездный путь», одетый в красную мантию с белыми вставками «Эль -Рус». Другой, кучерявый шатен, низкорослый, широкоплечий, бородатый и носатый гнотех, одетый в коричневый камзол с высокими рифлёными ботинками. «Святые создатели! Это же сам конструктор Реалнар с собственной персоной!» В голове землядина послышался стук. Это симбионт изобразил падение в обморок от переизбытка чувств. «Куда ты меня привел, старый выдумщик?» раздался пьяный голос низкорослого. «Показывай своего предателя! Клянусь молотом божественного отца всех дворфов Бракмалора!» Если это действительно изменник, я его лично укорочу на голову! очень эмоционально взревел возбужденный гном, обращаясь к компаньону. Так вот он, на полу! <кхе> ткнул пультом в сторону берку, Реалнар. Его голос был ровным, спокойным, только некоторые растягивания гласных звуков выдавали, что он тоже был изрядно навеселе. Где? Замотал головой коротышка. Вот этот испачканный в дерьме заморыш!» «Вечно у тебя порядка ни в чем нет! И темно, как в черной дыре! Я даже не вижу его лица!» «Энаарт, у нас тут не выставка рабов зироморфов а тюремный карцер для смертников!» Ступился за состоянием вереного корабля прородитель Боргов. «Ну, если ты настаиваешь, вот тебе свет!» Над головами всплыл яркий сферический огонек, осветившийся теплым желтым светом. «Так это же тот самый менталист Энаарт, гнотех из рода Трутина, чей и оставил тебе в подарок букблок с программой взлома сетей!» Снова раздался в голове стук падения на пол неожиданно очень впечатлительного помощника. «А чего он расселся? Дай сюда пульт! Я желаю его расшевелить и рассмотреть лицо!» Немного пьяной борьбы и артефакт перекочевал в толстые, как колбаски пальцы гнома. Он немедленно принялся нажимать на нем все кнопки. Олег сморщился, ожидая неминуемого конца, но ничего не произошло. «Проникни в него и захвати управление над его наноколонией, колонией тут же приказал человек. Тонкая, едва заметная нить выстрелила от ноги полковника к ноге топтавшегося неподалеку дворфа, увлеченно рассматривающего ленивку для надзирателей. «Ты сейчас сломаешь амулет управления, его необходимо сначала активировать, и лишь затем он начнет воздействовать на ошейник». Магу, видимо, стало дурно от быстрого вращения предмета в руках гнома, потому что его чуть не вырвало, еле сдержался. «Да? А кто он такой? Что-то не могу узнать его уродливую мордаху!» Интерес к игрушке у гнотеха внезапно пропал. Наконец заработали наботы симбионта. «Так это же предатель, я же тебе в который раз объясняю», замахал руками Риалнар. «Он сначала втерся к нам в доверие, вероломно усыпил всю вашу колонию, заразил спорами и привез сюда навстречу к инсектоидам на астероиде, который теперь везем в трюме. Скажи спасибо, Великая Лирысиль, что внезапно навела меня на мысль прогуляться по нему, где я и натолкнулся на твое замороженное тело а также поблагодари великое провидение за мои новые научные разработки, благодаря которым тебя удалось вылечить от заразы. А то так бы и лежал там», — указывая пальцем на пол. «Чё это мне от твоих разработок? Как ты их там назвал? нанитов, Очень жарко стало. Бегают там внутри, словно тараканы. Так и должно быть!» — попытался расстегнуть ворот камзола низкорослик. «Конечно, потерпи». Ты только оклемался после прохождения ассимиляции и сразу затребовал выпивку. Скажу тебе честно, я давно столько не употреблял божественного нектара. Повода не было, а тут друг с того света вернулся. Ничего, скоро будешь себя чувствовать, как заново родившимся. Давай вон, казни уже этого самохапа и пойдем отметим твое чудесное освобождение и выздоровление. Высокий обнял друга за плечи и слегка подтолкнул. Направленный тычком гном подошел ближе и грубо пнул землянина по ноге. «Эй, встань, грязнуля, и повернись ко мне, когда с тобой глава погубленной тобой планеты разговаривает!» Космонавт встал и спокойно взглянул в глаза низкорослому представителю расы гнотехов. «Реалнар, кто это? Какого он вообще вида? На лице колючая щетина вместо бороды, уши обрубленные, нос микроскопический, губы тонкие». «В нашей колонии таких не было, я точно знаю. Этот узник больше подходит под описание приматов, которых обнаружила экспедиция драгов. Помнишь их? Великая мать триста лет назад докладывала об этом на научном совете на Магиусе. С чего ты взял, что именно он нас заразил?» Тут Беркутову, переставшему получать оперативные доклады, стало непонятно поведение говорившего. То ли это наниты пытаются спутать мысли новоассимилированного, или тот сам действительно не вспомнил того, чего и не было. «Дык, не сомневайся, мой старый товарищ. У меня свидетели есть даже два, чудом уцелевшие девушки, гнатехи из твоей колонии, спасшиеся на шлюпе от коварного самохапа. Они и рассказали, что этот безжалостный пират всех продал инсектоидам и привез на точку встречи с головным ковчегом. Он, видимо, не знал, что врага-то мы уже обезредили и остановили. А так, аккурат его траектория проходила в это место. Эль -Рус многозначительно поглядел на собутыльника. И последняя улика. Мы прибыли сюда, как те девахи и говорили. Обнаружили полный пленников астероид и самого виновника. «Да, похоже, что так и было, раз мои колонистки его обвиняют. Давай активируй это устройство, я его быстро приговорю». Сдался гном под грузом аргументов. «Может, оставим до прилета, а там помучается на костре на благо общественного примера. Тогда все наглядно узнают, по чьей вине им придется расстаться с обычной жизнью и подселить себя на помощников Предложил вернуться к прежнему плану старый товарищ. «Я тебе поклялся молотом Бракмалора, если это виновник. Я его сам тут порешаю на месте. А ты мне сейчас доказал это». «Пусть этот гаденыш сдохнет немедленно!» — взъелся упрямый гнатех. «Связь с колонией потеряна. Ее работу подавляет личностное ядро. Необходимо провести повторную инвазию», — запаниковал симбионт «Уважаемые гранд-мастера Реалнар и Наарт! Я лично с вами не был знаком, но много слышал о вас как о справедливых и честных магах. Если вы дадите мне возможность высказаться, я докажу, что не запятнал свое имя подлостью и предательством». Неожиданно для гостей заговорил узник, вкладывая в свой голос всю свою харизму, которая должна уже была влиять на программный код развивающихся наноколоний. Во всяком случае, на дворфа точно. Тебе уже давали слово дознаватели. Заткнись, предатель, пойдем и на арт. Лучше еще выпьем нектара. Нечего его слушать. Сейчас начнет ныть, умолять, чтобы его пожалели. Конструктор потянул к порталу менталиста. Погоди! «Он, кажется, открыл для меня доступ к своей памяти», — гном закатил глаза, блуждая в мыслях Беркутова. «Так, так, невероятно, оказывается, мы уже знакомы с этим парнем, он меня когда-то пожалел». «Да, и получил от вас подарок, который с удовольствием возвращаю обратно», — поклонился гному землянин. Чего это вы несете? Кого ты пожалел? Какой еще подарок? Когда вы познакомились, возмутился эльф, требуя от позабывших его собеседников внимания к своим вопросам. Олег, пропустив любопытного к себе сознание, смог наконец получить призрачный контроль над разумом старика-менталиста. Да, он ему открыл всю информацию, но тут же заставил забыть до поры, до времени. Осталось воспользоваться всеобщей заминкой и переубедить грандмастера. «Я уверяю вас, что не причастен к пленению этих существ. А в этом месте оказался с одной целью — помешать планам некромонгеров уничтожить этих темных тварей, избавить галактику от угрозы их вторжения. Вот моя задача». «Не понимаю твоих слов, Самохаб. Какие еще некромонгеры? Кому они могут угрожать? У нас, отродясь, подобных тварей не было». Недоверчиво замахал руками конструктор. «Да, Реал». «Он говорит правду. Сними с него эту штуку, пока мы ненароком не убили того, кто единственный в галактике способен нам помочь!» Внезапно протрезвевшим голосом промолвил гном. «Ты в своем уме? Я своими ушами слышал от бедных девочек, как он издевался над жителями. Этот негодяй, преступник и предатель, достоин смерти!» В свою очередь протрезвел основатель империи. «Нет, тебя обманули, старик. Обвели как мальчишку вокруг пальца. Поверь мне, сейчас все вижу в его голове». Глава колонии энаард гнотех из рода Трутина, грандмастер-менталист, призывает тебя немедленно освободить этого невиновного самохапа. «Я все вам подробно расскажу, мудрейший. Но нам необходимо спешить и успеть арестовать двух эмиссаров темных миров. Они проникли к вам на корабль под видом пострадавших девушек» и обманом завели ваш корабль в ловушку. Если бы я ранее не убил их отца, очень сильного демона, то вас вместе с экипажем бы ждала такая же участь, как и остальных несчастных приговоренных к жертвоприношению». Продолжил додавливать растерявшегося клиента Олег. Рионар посмотрел в глаза обоим и принял решение. Забрал пульт угнатеха и прислонил к передней панели ошейника. Захваты разжались, и мужчина поскорее избавился от надоевшего капкана. «Вы правильно поступили, Великий Конструктор. Теперь я готов вам помогать. Прежде всего, возьмите эти четыре инфокристалла. Изучите сами и подготовьте учеников. Там рассказывается, как можно победить темные сущности с помощью заклинаний обычной светлой магии. Вам скоро предстоит убедиться, что без этих формул с ними ничего нельзя сделать». Полковник излег из кармана камни и вручил удивленному эльрусу «Следующая задача. Как нам сейчас найти демонез?» «Это просто. У меня на корабле никто никуда без спроса не пропадет». Маг достал небольшую сферу и зажег на ней голографический план. Полистав немного, обнаружил две искомые точки в одной из кают. Переключив на изображение происходящего в помещении в настоящий момент, трое услышали и увидели разыгравшуюся необычную сцену. Две демонических сущности, потеряв физический облик дворфов, общались между собой в своем неустойчивом энергетическом виде. Сестра! «Не мешкай, они уже знают про нас. Давай уйдем отсюда, пока не поздно. Я могу открыть порт одного из орудий на артиллерийской галерее». «Нет, Сидингель, я останусь тут и запутаю их, а ты уходи в надвремени. Давай обменяемся, нашими Санра. кулоны помогут не потеряться и держать связь. Светлые со мной ничего не смогут сделать, сил не хватит». «Зато я буду постоянно передавать тебе, куда предстоит переместиться и откорректировать временной околоток». Олег разглядел, как темные сущности обменялись такими же амулетами в виде черных кулонов на цепочке, один из которых ему давала хранительница архива Ирша. «Уилра, клянусь, я найду этого самохапа. Он умрет самой жестокой, мучительной смертью, и ты с нашим отцом будете отомщены, а потом возглавлю жалких выродков насекомых» и помогу демоническим кагалам прорваться и захватить всю галактику.